глава 20 акт 2 сцена 1 елена приезжает к королю в париж и клянется что сможет вылечить его не дуг а король отказывается от ее помощи да кто она такая как отважилась явиться к его двору как смеет утверждать что с п о с о б н а его исцелить когда у других ничего не вышло когда врачи ученей шие нас покинули вот как он говорит мы сдались потеряли надежду Так не пробуждай же ее снова, ты распутница». Однако Елена стоит на своем. Твердит королю, «Доверьтесь мне, позвольте попробовать». И тогда король отвечает, «Ну хорошо, но тебе придется рискнуть жизнью. Я поверю тебе, но если ничего не получится, ты погибнешь». «Ладно», — соглашается Елена, «если я потерплю неудачу, значит умру на дыбе. Это будет только справедливо, но если справлюсь, Я попрошу у вас награду. Право самой выбрать себе мужа среди ваших вассалов. б е р т р а м а конечно. Король согласен. Он отдает свою судьбу в руки этой женщине. Доверяется простолюдинке. И в этот миг мы, зрители, осознаем, как он подавлен, как тяжко болен, как напуган, как уязвим. А еще понимаем, насколько уверена в своих силах Елена, раз она не боится поставить на карту свою жизнь. и как страстно она желает заполучить Бертрама. В этой сцене нам четко показывают, что движет каждым из персонажей. А расстановка сил между королем и его подданными, как знатными, так и простолюдинами, внезапно переворачивается с ног на голову. Если Елене не удастся исцелить короля, она погибнет от его руки. Но в таком случае и король вскоре тоже умрет. Болезнь вложила его жизнь в руки Елены. Эта сцена всякий раз напоминает мне о диалогах, которые я вела с Марком, Джоном, Люком, со своим хирургом, обо всех тех случаях, когда они убеждали меня довериться им, надеяться на лучшее, обо всех тех случаях, когда я полагалась на них, а им не удавалось мне помочь. Но никого из них за это не казнили. Напротив, они продолжали брать с меня деньги за свои услуги. Как жаль, что я не король. Сидя в дальнем уголке зрительного зала, нарочно забравшись подальше от Грейс и остальных, я наблюдаю за играющими эту сцену девушками. Бриана Король, Элли Елена. Я нарочно попросила приглушить свет, чтобы Грейс и студенты не увидели, какое у меня станет лицо, когда Бриана начнет изображать меня. На первых читках пьесы, когда она еще была Еленой, мне всякий раз казалось, что у нас ничего не выйдет. Я ночами не спала, воображая, как ее бездушие и скверная игра загубят всю постановку. Кто поверит, что эта девушка способна кого-то исцелить, что ей в руки можно вложить свою судьбу? Да и ее страсть к Бертрому тоже выглядела неубедительной. Но сегодня, когда она, едва держась на ногах, смертельно бледная, исполняет роль короля, я понимаю, что она невероятна. Держится так е с т е с т в е н н о играет такие тонкие оттенки эмоций, на которые раньше совершенно точно не была способна. Король в ее исполнении получается уязвимым, растерянным, от него так и веет неотвратимо приближающейся смертью. Ничего удивительного, что он не верит Елене, ведь он потерял надежду и не желает ее воскрешать. И все же она еще теплится где-то глубоко у него внутри. Еще не поздно позволить этому пугающему цветку снова распуститься в душе. И мы, зрители, невольно соглашаемся, что если Елена не справится и заплатит за неудачу жизнью, это будет справедливо, потому что она разбередила надежды короля, и он за ее ошибку тоже заплатит жизнью. Мы чувствуем, как отчаянно он хочет выздороветь, видим, как он вручает Елене свою судьбу. «Сдержи обед, и я сумею дать тебе ответ». Элли берет Бриану за запястье, и та вздрагивает. А потом оборачивается в зал и смотрит на меня. Точно на меня, хоть я и спряталась в темном углу. Да нет, она не может меня видеть. И все же волоски у меня на затылке встают дыбом. Я знаю, знаю, что ты со мной сделала, сука. «Вау!» – шепчет мне в спину Грейс. «У нас получилось!» «О да, у нас получилось!» «Ну что?» спрашивает Бриана, доиграв сцену до конца. Получила я роль или нет? Теперь она сидит на троне в одиночестве. Элли убежала со сцены за кулисы к другим студентам. И все они смотрят оттуда на Бриану, которая сделалась еще бледнее. Еще чаще д ы ш и т приоткрытым ртом, а потом переводят взгляд на меня и ждут, уступлю ли я, сдамся ли этому несчастному созданию. Ребята, с улыбкой объявляю я, «На сегодня хватит. Увидимся в понедельник. Всем спасибо». Студенты разбегаются, на ходу бросая Брианне «пока», и «здорово, что ты вернулась». А она, все так же, не сводя с меня болезненного взгляда, коротко отвечает «всем спасибо». Элли робко шепчет «поправляйся, надеюсь, тебе скоро станет лучше». Но Бриана не обращает на нее внимания, несмотря на то, что по-прежнему сжимает в руках ее бутылку с водой. Тревор торопливо прощается с ней, и я даже со своего места чувствую, насколько демонстративно она молчит в ответ. Как ни странно, и Тревор это ощущает. «Хочешь, чтобы я остался?» – шепотом спрашивает он. А она, не сводя с меня глаз, внезапно хватает его за руку. «Подожди меня за дверью, подбросишь домой». «Ты разве не сама сюда приехала?» – отваживается спросить он. Она ошеломленно смотрит на него. Да как он посмел задавать вопросы? Неужели послушный болванчик в ее о т с у т с т в и е отрастил собственное мнение? Быть не может. И все же лучше не натягивать поводок слишком сильно. Пускай думает, что волен сам решать. Прикрыв глаза, она морщится, словно превозмогая боль, и, качая головой, шепчет. «По-моему, я не смогу сама вести машину». Делает вид, что боится за себя. Ну и спектакль. А, впрочем, спектакль ли это? Я не знаю. И Тревор тоже. Он смотрит вслед Элли, которая, низко опустив голову, спешит к выходу. Даже пальто свое забыла забрать. И, наконец, шепотом отвечает Бриане. «Ладно, подожду тебя в холле. А я мысленно припечатываю «подкаблучник». Разумеется, Бриана его не благодарит. Он испаряется, а она так и остается сидеть на троне». сгорбленная, недвижимая, не сводящая с меня глаз, в которых трепещут боль и ненависть, а еще страстное желание, на какое раньше она казалась мне неспособной. Она не знает, позволит ли ей играть короля, и не уйдет отсюда, пока я не дам ей ответ. Хотя, казалось бы, всем и так ясно, что это ее роль. Она только что превосходно это доказала. «Что ж, начинаю я снова. Это было очень впечатляюще, правда, Миранда?» с т р е в а е т Грейс. Отчего вдруг заныла нога, и тело стало неповоротливым, налилось тяжестью? «Миранда?» «О, да. Да, очень впечатляюще. Мне даже показалось, что твоя...» «Не произноси слово «болезнь». Твое состояние?» «Нет». «Твое отсутствие открыло в тебе новые грани, как в актрисе». «Значит, я буду его играть. Я король». Какая-то нездоровая радость разливается по ее нездоровому лицу. Ужас. Почему меня охватывает ужас? Чем это она так довольна? Тем, что ей дали роль, на которую месяц назад она бы и не взглянула. Роль больного старика с опухолью в прямой кишке. И это Бриане. Бриане, которая и от роли Елены нос воротила. Которой годились только Джульетта и Леди м А теперь поглядите-ка, аж затрепыхалась от возможности сыграть жалкого инвалида. Все ясно. Она хочет сорвать спектакль. Вот-вот уже готовится встать с трона и похромать к двойным дверям с торжествующим видом. Слишком уж торжествующим, учитывая, какую малость ей удалось выбить. А там в холле ее будет ждать Тревор. И по дороге домой она расскажет ему новости. Он притворится, что очень рад, но сердце у него защемит. А после... Уложив Бриану в постель, он позвонит Элли. И та, разумеется, проявит понимание, хотя и будет совершенно раздавлена. Согласится, что ей стоит держаться от них двоих подальше в это сложное время. А потом, наверное, постарается как-то утешиться. Примет укрепляющую ванну, прочтет грустное заклинание и все равно останется совершенно несчастна. Благодаря чему, разумеется, станет играть Елену еще лучше. Ведь любовь из нее все равно не вытравить. Но как же ее сердце? Сердце Елены. А Бриана выиграет, и не только Тревора. Я прекрасно знаю, что ради этого жалкого приза она бы и пальцем о палец не ударила. Нет, она выиграет нечто большее, нечто неописуемое. Вот почему она сейчас так несразмерна ситуации и счастлива. А у меня вдруг отяжелели ноги, и поясницу снова прошивают короткие вспышки боли. Именно об этом она сейчас думает, скрючившись на троне. «Миранда?» – окликает меня Грейс. «Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, это как ты будешь играть, когда... когда что?» – побледнев спрашивает Бриана. «Когда на самом деле тебе нужно быть дома», – улыбаюсь я. «И отдыхать?», отдыхать – отдыхать выплевывает она. «Вот и меня это тревожит», – подхватывает Грейс. «Правда?» – оборачиваюсь к ней я. Конечно, сцена выматывает. А ты, Брианна, надо сказать, и в самом деле неважно выглядишь. Неважно выглядит? Ты вообще ее видела? Она едва на ногах стоит. Просто смерть ходячая. Грейс права. В театре что угодно может случиться. Мы же не хотим, чтобы тебе стало хуже. Ее посиневшие губы дрожат. Лицо становится еще бледнее, хотя, казалось бы, это уже невозможно. И у меня кровь стынет в жилах. «Стало хуже?» – говорят ее глаза. «Мы ведь все знаем, отчего мне стало хуже, так, Миранда?» Но полно. Действительно ли она знает? Откуда ей это знать? Яростно вцепившись в подлокотники трона, Бриана выпаливает. «Я буду играть короля!» – и переводит взгляд с меня на Грейс. По-прежнему пытается угрожать, несмотря на то, что с каждой минутой горбится все сильнее. Ей уже и сидеть трудно. «Миранда, да пусть играет!» – шипит Грейс мне на ухо. «Что? Да как ее на сцену выпускать, когда... Ты только посмотри на нее!» «Ну, она хотя бы хочет играть, а про д е н и с а и того не скажешь». «Про д е н и с а д е н и с а первого вельможу, который теперь у нас за короля. Ты вчера чуть не час на него орала». И я вспоминаю мальчишку с грушевидной фигурой, который весь красный и потный в ужасе смотрел на меня с пластикового стула трона. «Ах, д е н и с Ну, конечно!» «Что ж, Деннис хороший мальчик, и он сильно продвинулся. Мы же не хотим обидеть нашего бедного дорогого д е н и с а «Бедного дорогого д е н и с а Грейс смотрит на меня, вытаращив глаза. «Я что, издеваюсь?» «Миранда, д е н и с ужасен!» поэтому ты и назначила его на роль первого вельможи. А еще он не хочет играть короля. Он сам мне это сказал, когда ты вылетела с последней репетиции. Говорит, ему по ночам кошмары снятся, что он по его собственному выражению все просрал, а ты орешь на него и грозишь никогда больше не дать ему роли». Грейс радостно улыбается. «Разумеется, ведь все улажено». И чего я ортачусь, когда вот оно, простое решение, сидит перед нами в образе бледной, как полотно девушки, которая примет эту жалкую роль, как дар Божий. Словно «хотите, верьте, хотите, нет», именно о ней она всегда и мечтала. Я перевожу взгляд на б р и а н у которая наблюдает за нами с трона, прихлебывая воду из бутылки Элли. Вид у нее хоть и больной, но очень самодовольный. Ей не терпится услышать, что она победила. «Что ж, Бриана, дала ты нам пищу для размышлений. Мы все это как следует обдумаем, так ведь, Грейс? И скоро дадим тебе ответ. В любом случае, мы очень рады, что ты решила к нам заглянуть». Бриана меняется в лице. Губы дрожат. Она так явно обескуражена моим ответом, что даже не в силах этого скрыть. Но она молчит и лишь сверлит меня уничтожающим взглядом. Затем неуклюже поднимается с трона и ковыляет к дверям. А мы смотрим ей вслед. Она хромает. Хромает точно так же, как недавно хромала я. Но ведь это невозможно. Она просто притворяется. Это пародия на меня, прежнюю меня. Иначе и быть не может. Браво, Бриана! Отлично получается! Вот только... Вот только до сих пор ей еще ни разу не удавалось так талантливо кого-то изобразить. С каким трудом она подволакивает правую ногу, словно та вся окаменела. А ведь я помню это ощущение, ощущение тяжести, которую не удается стряхнуть. Помню, как я лежала ночами без сна и мечтала о легкой походке. С переполненным ужасом сердцем я смотрю вслед б р я а н е Лицо ее морщится от натуги, под изнеможением проглядывает страх». и вдруг жалость прорывает во мне какую-то плотину, я бросаюсь к ней и протягиваю руку. «Погоди, мягко говорю я, мы дадим тебе...» «Если ты, дрянь, еще раз тронешь меня, я заору!» шипит она. «Заору так, что вся школа меня услышит!» Я отшатываюсь, как от пощечины. «Бриана, в чем дело?» спрашивает Грейс. Но та испепеляет меня взглядом. Лицо ее исказилось, В глазах кипит темная ярость. От спокойствия и самообладания не осталось и следа. «Ты что-то сделала со мной!» – заявляет она. «Что?» – спрашиваю я. И у меня вырывается странный смешок. Странный резкий смешок. Но Бриана по-прежнему пронзает меня обвиняющим взглядом. И тихо продолжает. «В тот день здесь, в театре! Я это почувствовала!» В ногу бьет молния. Это блеф. Конечно, она блефует. «О чем речь?» – спрашивает Грейс. «Миранда, что она такое говорит?» «Я почувствовала!» – истерически выкрикивает Бриана. «Бриана, начинаю я, призвав на помощь всю свою выдержку. Боюсь, ты что-то напутала. Тебе в тот день было нехорошо. От боли такое бывает, мне ли не знать?» «Ничего я не напутала, Миранда. Я ясно помню». На подгибающихся ногах она подается вперед, Склоняется ко мне. На мгновение я пугаюсь, что она сейчас рухнет на пол. Но она успевает опереться о край сцены. Смотрит на меня дикими глазами, а сама все кренится влево, словно деревце под порывом ветра. Дышит еще чаще, еще тяжелее. Кажется, я даже вижу, как бешено колотится у нее под ребрами сердце. И вдруг губы ее растягиваются в улыбке. «И я всем об этом расскажу». Декану, вице-президенту, всем. Вас уволят, засудят, может, даже бросят в тюрьму. Вид у Брианы взвинченный и больной. Очень-очень больной. А глаза знакомо блестят. Ну, конечно, таблетки. По одной от боли, по две от спазмов. «Расскажешь всем, что?» – спрашивает Грейс. «У меня есть свидетели!» – вопит она. «Грейс, вы же тоже там были, верно?» Она оборачивается Грейс и смотрит на нее жалобно, умоляюще. В глазах теплится безумная надежда. «Вы видели, и видели, что она со мной сделала, правда же? Или она и вас тоже подчинила? А может, вы с ней заодно?» «Заодно? В чем?» Бриана вдруг разражается д горькими слезами. Ее громкие жалобные всхлипы разносятся по всему театру. И тут же, как по сигналу, откуда-то слева вылетает Фов и прижимает хрупкую фигурку Брианы к своему задрапированному в бархат телу. «Ой-ой, бедняжка моя!» – приговаривает она. Лепечет какую-то бессмыслицу, а смотрит при этом на меня. И взгляд у нее обвиняющий и торжествующий. «Теперь ты у меня в руках!» «Это я виновата! Я предложила ей сегодня зайти!» «Ой, бедненькая моя, давай-ка отвезем тебя домой, хорошо? Несчастная девочка». Бриана ковыляет прочь, мрачно косясь на меня из-под темного бархатного крыла Фов. А я смотрю ей вслед, и меня всю трясет от страха. «Что я натворила? Что я натворила? Что я натворила?»